Глава 13. «Не может быть. Нет, этого просто не может быть. Мне бы убежать куда подальше, да обдумать происходящее. Вот только убежать от мужика — это одно, а убежать от собственной матери — совершенно другое. Поэтому приходится сидеть на кухне, поджав ноги под себя, и смотреть на счастливые выражения лица своей мамы, а также ловить на себе довольный взгляд Нины Викторовны. Как такое могло произойти?» «Почему? С чего вдруг мы поженились?» Ответов не было, вопросов было очень много. Влад молчал, объяснять ничего он явно не собирался. Мило беседовал с моей мамой, пил кофе, периодически отвлекаясь на телефон и отвечая на сообщения. Уж не знаю, поработили или личное, но меня его спокойствие и дико бесило. Погода, новости, курс доллара, даже цены на сахар и муку, которые так волновали мою маму. Сейчас всех вокруг меня интересовало все, кроме того, что мы поженились. И именно это напускное безразличие в конце концов сорвало чеку. «Так, хватит!» — рявкнула я и с громким стуком поставила чашку с кофе на стол. «Что происходит? Какая погода? Какие новости? О чем вы вообще говорите? Что происходит? Почему? Как такое произошло?» Последний вопрос я задала, уже повернувшись на Влада. На кухне воцарилась гробовая тишина. Молчали все, даже мама. Скорее всего, она даже не ожидала, что я могу вот так разговаривать. Наши отношения с мамой были далеки от идеала, но я всегда старалась уважительно относиться и не повышала голос. Не спорила, скорее просто терпела. Но все же решение по жизни принимала самостоятельно. И мама, кстати, это прекрасно знала. Моё излишнее спокойствие можно было легко спутать с покорностью, но не в этот раз. Чаще всего, когда мама что-то мне говорила, это очень откликалось у меня в душе. Поэтому я спокойно следовала ее просьбам, указаниям и планам, потому что не будь ее советов, я все равно поступила бы так же. Но выходить замуж за своего босса я сейчас не собиралась. Да, он мне нравился. Как и любая девочка, я мечтала о красивой истории любви, когда мужчина завоевывает, ухаживает, дарит невероятные букеты а по итогу весь этот этап был мною пропущен, и я сразу стала женой. «Да аж я...» Мама сделала шаг вперед. «Ну что ты так нервничаешь? Я уверена, что вы все вспомните и найдете объяснение всему происходящему». «Мама!» Впервые в жизни тон мой был далек от спокойного в разговоре с мамой. «Я помню все, что произошло вчера. Но почему вдруг мой босс...» Тут я посмотрела на Влада. «Решил отвезти меня в ЗАГС, вот этого я не помню. А судя по тому, что ты здесь, значит, это было не без твоего участия». «Неправда?» «Вот честно, если бы можно было бы иллюстрировать слово вранье, мама сейчас была бы прекрасным кандидатом на эту картинку. Огромные глаза светились простотой и святостью. Она всем своим видом как будто бы показывала. «Я вообще тут ни при чем, вот совсем, точно-точно ни при чем. Но я прекрасно понимала, что она здесь сыграла не самую последнюю роль. Тот факт, что она, в принципе, находится сейчас на этой кухне, говорит о многом. «Дочь, почему ты так со мной? Я ничего не сделала». «А как ты узнала о том, что мы поженились вчера?» Да, видимо, мама не ожидала от меня прямого вопроса. «Мам, прекрати мне врать». Я снова повернулась на своего новоиспеченного мужа. Тот тоже смотрел на меня в ответ из-под своих насупленных бровей. Но продолжал хранить молчание, что меня сильно раздражало. Ну вот, мы уже как старые супруги, даже взгляд раздражает. Играть в гляделки можно было бесконечно. Проблема только в том, что от этого ничего не решалось. Я продолжала сидеть на кухне своего босса, только уже в статусе супруги. Я даже понятия не имела, как мне теперь себя вести. Естественно, ни о каком браке не могло идти и речи. Я не собиралась прожить всю жизнь с незнакомым человеком. Отвела взгляд и посмотрела на свои руки. Они казались мне чужими. На безымянном пальце правой руки красовались кольца. все как в сказке. Одно помолвочное с крупным бриллиантом, а второе обручальное. Оба из белого золота. Невероятно красивые и идеально мне подходящие. Красиво, но не моё. Для меня такие кольца были олицетворением любви, уважения и огромного желания быть вместе на всю жизнь. Я мечтала, что мы с мужчиной будем ходить на свидание, в конце концов сойдемся, снимем маленькую квартирку где-нибудь на окраине города, заведем кошку, накопим на свадьбу, которая будет совсем не пышной, а узким кругом, где будут только самые близкие люди. Со всех подарков наберем на первоначальный взнос на ипотеку. А потом, спустя пару лет, когда мы уже вдоволь насладимся друг другом, я бы хотела забеременеть. Все эти мечты рассыпались в прах, потому что первый мой брак оказался банальным анекдотом. Долбаный сюр. Чем больше я об этом думала, тем больше давили мне эти кольца. Красивые. Благородный холод металла блестел на утреннем солнышке, но эмоции эти кольца вызывали совершенно неприятные. Ни от души подарены, ни от большой любви. Поймала себя на том, что мне стало противно. Тряхнула головой и с силы стянула с себя оба кольца разом. С таким же громким стуком бросив их на мраморную столешницу. «С меня хватит». Прошептала, казалось бы, тихо, но меня услышали. «Я ухожу. Моя жизнь — это не игрушка». Поднявшись на ноги, я стремительно покинула кухню. Слез не было, нет. Скорее, пустота. Меня предала мама. Я была уверена, что она была замешана во всей этой истории. Нет, я ее не ненавидела, скорее просто обижена. Я была уверена, что смогу это пережить, но не сейчас. Сейчас мне было нужно остаться наедине с собой. Просто необходимо. Взлетев наверх, я захлопнула дверь своей комнаты, в которой здесь жила, и со стервенением распахнула двери шкафа. Накидав в сумку все свои вещи, совершенно не заботясь об аккуратности, переоделась собрала волосы в гульку и также стремительно покинула эту комнату. Никто за мной не бежал, не пытался меня остановить. Спустившись на первый этаж, я поняла, что все до сих пор на кухне. Новая волна обиды захлестнула меня с головой. Господи, но неужели им всем все равно? Поджав губы, я сделала глубокий вдох, попыталась успокоиться и развернулась в сторону выхода. Ни за что на свете, чтобы я еще раз появилась тут, да никогда. Злые мысли не покидали мою голову. Я понимала, что это на эмоциях, но ничего не могла с собой поделать. Единственное, о чем я жалею в данный момент, так это то, что не могла попрощаться с мальчишками. Всё же я умудрилась к ним прикипеть. «Даша, ты уходишь?» Словно прочитав мои мысли, Богдан свесился с перил второго этажа. «Ты упадешь же! А ну-ка, быстро отойди от перил!» По привычке рявкнула я. И в этот момент раздался звонок в дверь. Дом находился в удалении от города. Здесь постоянно была охрана, поэтому пройти на территорию мог только тот, кого здесь знали. Открывать двери и спрашивать, кто там, было бесполезно. Резко распахнув дверь, я застыла на месте, недоуменно разглядывая посетительницу. За моей спиной раздался топот мальчишек. А через мгновение оба они повисли на мне. «Прошу прощения, вы кто?» Недовольно скривив губы, уточнила женщина, которая мне была смутно знакома. «Я няня, а вы?» Слегка заторможенно уточнила я, селись вспомнить, откуда же я знаю эту девушку. «А я жена!» Отчеканила она и сделала шаг вперед, распахивая руки для объятий. «Привет, мои сладкие, идите к мамочке!»